Есть много описаний путешествий в подземельях и подземных ходах с приключениями, блужданиями героев, вызванных благородными либо злодейскими помыслами и одолением всяческих ловушек и каверс как природы, так и дурных людей. Поэтому автор посчитал необходимым уберечь возможных читателей от схожих описаний. «Сообщу только, что поисковики наши», потратили на семь километров три часа и вышли все же к стене за в ней, за которой стонала и неистовывало живое существо. Связь со штабом поиска, назовем так, была отменная. И Кавригину сообщали, что да, существо, видимо, чувствует приближение к нему людей, но не перестает страдать и нервничать, возможно, и не веря в способность их спасти кого-либо. «Потерпи, Леночка!» Готов был выкрикнуть в южном направлении Кавригин. «Потерпи, милая!» Вот так. До того разволновался Кавригин. И все же подземный освободительный поход, ну, путешествие, имело свои особенности. О них, считаю, должным сообщить. Трое передвигались под землей с хорошими фонарями, и в шахтерских касках с лампами-светилами. А Кавригину казалось теперь, что куда интереснее было бы идти на юг от черемуховой пасти в полумраки с факелами в руках, то есть облитый керосином паклей на суковатых палках. «Ну ладно, с фонарями так с фонарями, раз такая спешка». И дело было не в способах освещения, дело было в подсказках, а они не зависели от яркости фонарей. Подсказки возникали в сознании или подсознании ковригина в его памяти и воображении. Они присутствовали и на кирпичах подземного хода. Кстати, большимеров среди них не было, из чего можно было вывести ход – пусть с коробовым сводом, устраивали куда позже приречных ходов, скорее всего, в 20-30-х годах XIX века. Какая в ту пору была нужда в нем, Кавригин не знал. Но одна пьяная мысль в нем теперь зашевелилась. Кирпич. Подсказки на кирпичах подземного хода. Вот что важно. Наверняка многие из них, были накорябаны перочинным ножом Юрки Шленкова. Ковригин перочинного ножа тогда не имел. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Стало быть, он, Ковригин, не был ежиком. Но гвоздь в кармане держать мог. Ножом Юрка наковыривал стрелки. Не исключено, что ему помогал гвоздь Ковригина но и Севка в походах выцарапывал что-то свое. Так. Теперь, после первой обнаруженной стрелки, Кавригину вспомнились и чертежики отца, и суть лабиринта Черемуховой пасти. И будто бы он стоял сейчас над подземным подходом к замку и видел все его отводы к завиткам малых лабиринтов, к тупикам сложными, а может быть и просто неразгаданными тремя мальчишками выходами в неизвестное, хранящие клады или тайники. Не хватало ребятам ни сил, ни терпения. Но дорога к стенам замка была ими найдена. И стрелки на кирпичах предлагали не отвлекаться, не лезть в боковые искушения, а двигаться прямо и прямо. На чертежике ковригина существовал как бы проспект с лукавством заманных переулков слева и справа. Два или три раза останавливались, но не из-за усталости, а как принято нынче писать в отчетах технических комиссий, имел место человеческий фактор. Пытался нарушить логику и цель движения специалист Питтсбург, скандалил у одного из боковых отводов взволновался вслушивался во что то или даже принюхивался к чему то сдвинуть его с места было невозможно как бухарского ишака туда кричал питсбург это там с чего ты взял спросил анатолий но трочует нет времени сказал ковригин в следующий раз питсбурга взвыл злобный Готов был пойти на Ковригина, но вспомнил о чем-то и присмирел. Потом Питтсбурга напугали. Из темноты вдруг вспыхнувший, на них троих двигались десятки свирепых мужиков, и конца их шествия не было видно. «Хранители — Хранители! — завопил Питтсбург и быстренько оказался за спиной Анатолия. — Хозяева подземелья! Нам муздец слетаврою! — «Система зеркал. Известны со времен фараонов. Здесь отполированные стальные листы. От них и от расстановки их самые разнообразные эффекты», просветителем произнес Кавригин. «А ведь сам только что вспомнил о здешнем трюке, испугавшем его с Юркой и Севкой. Да что испугавшим? бы превратившим? Потом разобрались с зеркалами» юрка был отрок начитанный петсбург снова притих передвигался подавленный еле ногами шевелил но зеркала вспомнил ковригин располагались уже в пределах усадьбы неподалеку от рва и замка блуа стало быть дошли и ковригин уже знал что он увидит через пятнадцать минут и там дело начнется серьезное О чем сообщил острицову Острецов, похоже, пребывал в отчаянии. Рядом с ним дежурили медики, и по их приборам, видящим сквозь стены, состояние Хмелевой было средней тяжести. «Уже определенно Хмелевой», — отметил кавигин «Не ты ли все же и поместил ее в застенке Впрочем, сейчас серчать на Острецова — Было делом неразумным. Надо было девушку спасать. ковригин вновь почувствовал, что Хмелева ему дорога. Неужели и сейчас на ней бархатный гусарский костюм? Но вот и тупик. Прибытие подземного хода камням туристического монплезира. Овальная плита. И на ней слова, оставленные ножом открыть не смогли а рядом и я не смог питсбург сказал ковригин ваша очередь ему почудилось что хмелева почувствовала их приход и теперь колотит руками по камням за стенка питсбург стал чрезвычайно важным надел очки достал из льняной суммы инструменты свои Из казенных же взял в пользование небольшой ломик. А Кавригина посетила озарение. Можно было сказать, что оно выстрадано десятками лет ожиданий, хотя ради чего ожидать-то, и догадок. «Нет», — тут же сказал себе Кавригин, — «нет, не выстрадано. Страдание вызывает тяжесть усилий, Они, трое мальчишек, играли. Играли с удовольствием. И озарение нынешнее вышло мацартиански воздушным. Впрочем, не обошлось без желания нетерпения освободить или даже спасти девушку Хмелеву. Он понял, где находится замковый камень, утопив который, и можно было открыть вход в узилище Хмелевы но говорить о своей догадке не стал. Ему интересно было понаблюдать за действиями питсбурга Питтсбург жестом потребовал тишины. Затворница будто бы поняла его требования и замолкла. Питтсбург закрыл глаза и лишь пальцами касался плиты и ее края. Иногда он крякал, матерился, но за пятнадцать минут ничего не добился. Из пальцев его стала сочиться кровь. Кавригин решил прекратить мучения специалиста, и по его воле затворная плита со скрежетом начала уходить вбок. А Питцбург осел на камне застонал и чуть ли не стал биться в припадке. Сам же Кавригин ощутил исход сил и потребность хоть пять минут посидеть на чем-либо. Но надо было заботиться о Хмелевой. Сход к ней был узкий, овальный, и крупному Ковригину пришлось с напряжением вползать в него. Пролез, встал. Женщина бросилась к нему, обняла его. Подняв фонарь, Ковригин увидел, что перед ним вовсе не Хмелева, а дебютантка Древесного.